Жак отворил обитую жестью дверцу жилого вагончика и напроวยлся за угол, где в темноте пряталась убогая будка, сколоченная из хлипких досок. Чёрт побери, пожалуй, и не стоило на ночь пить столько пива. Нет, это всё-таки уникальная страна. Ну где ещё в мире можно встретить такие туалеты? Разве что в Африке, где у черномазов сортир под каждым деревом и кустом. Легионер не торопливо справил свои ночные дела и, возвращаясь к вагончику, бросил недовольный взгляд на светившееся окно трейлера. Этот немецкий сукин сын все еще не спит. И какого интересно чёрта? Что ж, подождем еще часок. Именно сегодня ночью наемник собирался потихоньку наведаться в раскоп, где местные аборигены обнаружили какую-то загадочную плиту с олём. и проверить свою догадку. И плевать он хотел на запрет какого-то там турка. Жак Ренье никогда не обращал внимания на какие бы то ни было запреты. И ему всегда удавалось выбраться сухим из воды и уцелеть во всех переделках. Ну или почти всегда. Карван несколько лет назад его рискового паренька из далеко не финишебельного марсельского квартала Хотела прихватить полиция за небольшие шалости, он оставил их с носом и завербовался в иностранный легион. В отличие от некоторых безмозглых романтиков, привлеченных в легион рекламой, рассчитанной на идиотов и предлагавшей заняться настоящим мужским делом и посмотреть мир, Жак четко осознавал, что на весь мир ему абсолютно наплевать, поскольку в этой поскудной жизни Есть только одна ценность, которая что-то стоит и на которую можно смотреть бесконечно деньги. Вместе с остальными парнями, тянувшими нелёгкую солдатскую лямку, Ренье прошёл через многое и многое за время службы повидал. Служба спасла его от тюрьмы, но так и не позволила разбогатеть. Простой легионер получил неплохо по сравнению с обычной работягой с завода. но все-таки гораздо меньше, чем владелец парочки чумазых нефтяных вышек в какой-нибудь аравийской песчаной доре. Когда же Жак попытался наладить некий левый бизнес и связался с рисковыми ребятами, промышлявшими наркотой, начальство деловую инициативу капрала почему-то не оценило и от греха подальше выперло Жака со службы с волчьим билетом. С такими документами бывшему легионеру смешно было рассчитывать даже на уютную камеру в приличной тюрьме, а не то, что на нормальное место вроде охранника у какого-нибудь солидного босса. Тогда Жак поступил по-своему мудро, рассудив, что если тебя не принимают ни в одну приличную банду, то плюнь на них и на всех и создай свою. Так появилась крохотная команда из нескольких готовых на многое парней, которые не боялись ни бандитов, ни полиции, ни даже самого чёрта. Сегодня они пристроились к команду этого турка, который вместе с этим боссом шталья промышляет антиквариатом и платит за услуги довольно прилично. А завтра там будет видно. Свет у немца всё ещё горит. Чёрт бы побрал эту сову учёную. Жак закурил сигарету, ещё раззок нетерпеливо посмотрел в сторону слава, вырисовывавшейся в полутьме невысоких отвалов раскопок, и вдруг насторожился, как охотничья собака, неожиданно почуявшая дичь. Это ещё что такое? Легионер чуть присел и, напрягая зрение, внимательнее всмотрелся в темноту. и до звона в ушах напряг слух. Нет, не показалось. Там точно кто-то есть. Кто-то копошится в ямах. Дьявол, с злым шёпотом яростно вергнулся наёмник и сплюнул. Вот только конкурентов мне и не хватало. И одному идти туда нельзя, а то потом чёрт в бож, на меня всех собак навешает. Надо тревогу поднимать. Потом разберёмся. Босс В ваших раскопках кто то роется. Едва возникнув на пороге трейлера, объявил француз без длинных предисловий: "Думаю, надо проверить, кто там такой любопытный". Быстро поднимай своих ребят без раздумий, приказал Штали. "И давай без особого шума". Правда, совсем без шума не получилось, поскольку звук многосильного мотора джипа в ночной тишине был прекрасно слышен минимум на добрый километр вокруг, а до раскопа было всего-то сотни 5 метров. Через несколько минут джип притормозил перед земляным валом, насыпанным перед кранией прямоугольной ямой, и добрым десятком фар ярко осветил всё пространство, занятое раскопками. Из машины, как из бронетранспортёра, высыпали несколько мужчин и подбежали к раскопу. в котором мирно спал каменный крылатый лев. С первого взгляда Шталь стал ясно, что кто-то их опередил и наглейшим образом нарушил покой льва, которого турок велел ни в коем случае не трогать до его приезда. Вместо знакомой плиты в желтоватой глинистой яме чернел небольшой провал метра два на два. Через минуту выяснилось, что плита никуда не делась. Сейчас она висела вдоль стены, удерживаясь, видимо, на каких-то петлях или шарнирах. Скорее всего, злоумышленники нечаянно или намеренно привели в действие скрытый запорный механизм, и плита, подобно крышке погреба, открылась только не вверх, а вниз. Лестница нужна, шеф, подсвечивая фонариком в чернеющую бездну провала, деловито предложил один из бойцов Ренье. Сейчас числявшиеся в группе туркам разнорабочим. Сколько там метров пять? Раздраженно спросил немец. Нет у нас такой лестницы. Давай телебетку с жиба. Ну, кто у нас самый отважный, а? Зря вы так, босс. Холодно отозвался Ренге, стараясь выглядеть равнодушным и не обнаружить жгучего желания поскорее посмотреть, что же там внизу. А вдруг именно то, что он и предполагал, и зачем сам собирался наведаться в раскоп. В моей команде трусов нет, не было и не будет. Давайте крюк. Мотор джипа медленно урчал на малых оборотах, а легионер, придерживаясь одной рукой за трос, прицепленный к ремню джинсов, а другой сжимая фонарик, начал спуск в тёмный узкий провал. Глубина колодца оказалась гораздо меньше, чем предполагалось, всего-то метра 4. И впреки ожиданиям, в этой дыре не, когда высеченной в мягком песчанике, не оказалось ни загадочных старинных сундуков с сокровищами, ни неведомых ночных воришек. Вообще ничего, кроме грубо отёсанных голых стен. Вот разве что какие-то неразборчивые надписи на одной из стен. Ренге при свете фонарика сумел разобрать только что-то вроде Сант-Кус Маркус. Что-то типа обычного колодца, разочарованно подумал легионер, но тут его внимание привлекла возникшая в луче света узкая и тёмная дыра, чуть меньше человеческого роста, уходившая куда-то в сторону. "Эй, босс, здесь нет ни черта, задрал голову", громко сообщил Ренге немцу. Но есть какая-то дыра, похожа на подземный ход, и ведёт, кажется, в сторону моря. Пусть ко мне Хуан спустится. Мы с ним попробуем пройти по этому ходу. А в этом наверху по шарте. Не могли же наши варежки испариться, если только дьявол их не уволок в преисподнюю. Если они ещё здесь, мы с Хуаном вам их доставим тёпленькими, и даже пёрушек этим воробышкам не помнём. Хуанита, давай, сынок, шевелись. а то увлекательнейшую охоту проспишь. Снова заработал автомобильный мотор, заскрипел прочный трос лебедки и на дно колодца спустился жилистый хмурый парень лет двадцати трех, называвший себя испанцем и отзывавшийся на имя Хуан. Пудельная национальность и имя в команде бывших легионеров, спецназовцев и зеленых беретов был в группе Жака и такой экзотический менеджштатов. Никого не интересовали. Зачем? Меньше знаешь, крепче спишь. Как хони-то идешь вперед, я на страховке. Непрорекаемым тоном распорядился легионер. Фонарь держи, подальше от себя на вытянутой руке. Кто знает, вдруг пальнуть на свет. Вообще-то неплохо бы вперед гранату другую швырнуть, но опасно. Все эти катакомбы могут рухнуть, и тогда нас с тобой. даже хоронить не придётся. Всё, Омега, пошёл. Я в пяти шагах сзади. Ход, прорубленный в песчанике, оказался довольно-таки просторным, разве что в высоту меньше, чем хотелось бы. Коридор свернул раз другой, но пока преследователи не обнаружили никого и не увидели ничего нового. Хуан продвигался осторожно, но на удивление ловко и быстро, словно всю жизнь Только и занимался тем, что ползал со спелеологами по разным пещерам. За не то третьим, не то пятым поворотом испанцу вдруг послышалось неясное шарканье, словно кто-то быстро уходил, подволакивая ногу. Хуан прикрыл ладонью отражатель фонаря и ускорил шаг, заворачивая за угол. И тут же ему показалось, что он лицом наткнулся на стальной шлагбаум или на каменную стену. Дикая боль взорвалась в голове, и испанца отбросило назад, ноги же ещё продолжали движение вперёд, и всё это вместе выглядело со стороны так, словно неведомая злая сила приподняла и швырнула Хуана. И он с глухим стуком грохнулся на каменный пол. Француз, сначала услышавший, а секундой позже и увидевший столь неудачный полёт напарника, мгновенно выключил свой фонарик. И замер, прислушиваясь. Тихо. Только испанец что-то не то мычит, не то стонет. Хтош его так простенько, как в зале айкидо спешил. Жмет мальчик, а его напротив охот раз и готово. Жак рванулся мимо что-то мычавшего испанца и продолжил преследование, через каждые десяток метров останавливаясь и прислушиваясь. Несколько раз вроде бы совершенно ясно слышались чьи-то тополевые шаги, но настигнуть никого так пока и не удавалось. Легионер был чуток и осторожен. Уж Жак Ренье, старый лис, на такой дешёвый трюк не поймаешь. Он сам кого хочешь по стенке разма. Ренье тоже не повезло. Нет. Никто из-за угла не бил его дубиной. Но француза Свалилось что-то живое и тяжёлое сверху. Ренье почувствовал только короткий миг холодного ужаса, а потом была яркая вспышка в голове, а за ней темнота.